Глава 37. Привет, Эрик! Как делишки? Шефер оторвал глаза от бумаг и удивленно приподнял подбородок. Перед ним стояла бывший полицейский психолог Микалла Фрис и протягивала ему картонный стаканчик из каферии. Свободно висящий на ее запястье Роликс соскользнул к самой кисти. Она, как всегда, была в черном. Шефер никогда не видел ее в другом. Джинсы сидели на тонких ногах, как в влитые, а длинные волосы были заправлены в круглый воротник свитера под тренчем. «Вот это да!» — расплылся в улыбке Шефер. Он поднялся, взял кофе и протянул свою лапищу. «Сколько лет, сколько зим!» Микала Фриес улыбнулась в ответ и пожала протянутую руку. Затем послала ему взгляд с прищуром. «Но недостаточно много, да?» Он пожал плечами, и поправила ремень. «Зависит от того, зачем ты пришла. Просто поздороваться или совать нос в мои дела». Она отставила стакан с кофе, расстегнула пальто и бросила его на пустой офисный стул напротив Шефера. Августин еще не появлялась. Времени было только семь с небольшим утра. Даже для Шефера рановато, но он уже два часа был на ногах. Было более чем поразительно, что Микалла Фриис — Совершенно случайно проходила мимо, прихватив лишнюю чашку кофе. Шефер догадался, что начальник полицейского управления Пер Карстенсен взял ее в оборот, не посоветовавшись с главой расследования. Их взгляды встретились. Микала кивнула. Они посчитали, что тебе может потребоваться моя помощь. Она провела рукой по волосам. С последней встречи они стали длиннее, заметил Шефер, и посветлели. Он изогнул бровь. «Они?» «Кто это они?» «Карстенсен». «Ах, вот оно что!» «Но располагаешь ли ты временем на такую ерунду?» «Разве какой-нибудь инвестор или спекулянтишка не испытывает острой необходимости в твоей помощи?» Микалла снисходительно улыбнулась. Она сознательно позволяла себя подразнить, если это может растопить лед. И помогала. Шефер не подпустил бы ее к расследованию, не отвесив предварительно несколько вербальных оплеух в качестве приветствия, но он отнюдь не был против ее видеть. удивлен, о да, и немного насторожен, но он лучше, чем кто-либо другой, знал, что иметь Микалу Фриз в команде по расследованию убийства было огромным преимуществом. Она была одним из ведущих экспертов страны по составлению психологических портретов преступников их жертв да и любых других людей в целом. До недавнего времени Шефер уважал ее больше, чем большинство своих коллег в следственном отделе. За годы работы их пути многократно пересекались, когда она на полную ставку работала аналитиком в полиции, и они сотрудничали во всех громких делах об убийствах, в расследовании которых Шефер принимал участие последние 10 лет. Но в настоящее время она в основном работала на фрилансе, и преимущественно в частном секторе. Она анализировала и составляла психологические портреты для полиции временами, но большую часть пороха тратила на крупные компании, которые по той или иной причине хотели составить себе впечатление о потенциальном клиенте или конкуренте. В частном секторе водились деньги, много денег, и, наверное, из-за этого Шефер и ощущал, что ему давят ботинки». Он не мог понять, как женщина с талантами Микалы Фриз может желать тратить свою жизнь на хлещащих шампанское идиотов и уродов, курящих Коиба. Примечание. Коиба. Марка кубинских сигар. Конец примечания. Кроме того, ее уход из полиции означал, что ему придется довольствоваться второсортным специалистом в ходе большинства расследований и убийств, и ему было сложно ее в этом не упрекать. Еще что-нибудь хочешь сказать, осведомилась она с улыбкой и развела руки в стороны, изображая, что готова к удару. Пару апперкотов? Давай, давай. Сделай это, тебе сразу полегчает. Он искоса на нее взглянул. Не, я представляю, что тебе дурно спится по ночам из-за карьеры, которую ты выбрала. Я сплю чрезвычайно хорошо, благодарю. Вот счастливая. А я, как правило, сплю отвратительно. «Отлично, этот этап мы преодолели. Будем здоровы!» Микала взяла свой кофе со стола и чокнулась со стаканчиком Шефера. «Ну что, начнем? Шефер махнул рукой в сторону зарисованной магнитно-маркерной доски, которая висела в дальнем конце помещения. «Микаса Сукаса. Примечание. «Будь как дома». Перевод с испанского. Конец примечания. В течение следующего часа Шефер основательно вводил ее в курс дела. Он рассказал все, что знала Лука Сибьери об обнаружении Томаса Странда, мужчины в комбинезоне, об уликах, которые связывали их, яблочники, параидолии, врачах без границ, словом, обо всем. Сейчас Микала сидела на стуле, Августин, закинув руки за шею, и всматривалась в заметки на доске за спиной Шефера. Что говорят твои инстинкты? – спросил он. Кто может за этим стоять? Она помедлила с ответом. «Сейчас, насколько я бы сказала, что мы ищем человека между 30 и 40 годами? Кого-то, кто пережил серьезную травму в той или иной форме?» «Ну, это слишком просто, тебе не кажется?» Шефер послал ей взгляд, полный скепсиса. «Разве не у всех бывали травмы?» Она проигнорировала его замечание. «Возможно, он провел детство в детском доме, И, возможно, жил наедине с родителем-садистом, или родителем, который над ним доминировал. При любых обстоятельствах в его жизни был серьезный недостаток. Есть ли среди тех, на кого мы смотрим прямо сейчас, кто-то, кто наводит тебя на мысли больше остальных? Микала Фриз поднялась и подошла к доске, где висела фотография мужчины в комбинезоне. Она долго стояла, сложив руки на груди, и всматривалась в нее. «Нам доподлинно известно, что в деле есть третий», — сказал Шефер. «Мальчик пропал. Кровь Странда на его куртке. А на плече мужчины, который сел в понедельник вечером на поезд, болтался рюкзак Лукаса. И я видел этого же человека в Кастеллет, когда мы нашли куртку. Он наш подозреваемый. Убийца Странда и похититель Лукаса». Она пожала плечами. «Безусловно, он может нам подходить», Но мне необходимо знать больше о том, кто он и чем занимается, прежде чем высказать квалифицированное мнение. А какую роль в этом играет ранец Лукаса? Шефер кивнул в сторону фотографий. Почему этот парень вытряхнул содержимое и взял с собой пустой рюкзак? А кто сказал, что он пустой? Микала Фриз посмотрела на шефера через плечо. Учебники лежали в кустах. «Возможно, он опорожнил школьный портфель, потому что ему потребовалось место для чего-то еще, Например?» «Откуда же мне знать?» — она всплеснула руками. «Но я точно знаю, что категорично высказываться о чем то чего не знаешь наверняка, — сомнительная затея. Ты видишь рюкзак, видишь кусты с валяющимися учебниками и сразу делаешь вывод, что рюкзак пуст. И ты можешь быть прав». «Тем не менее, я утверждаю, возможно, он не пустой. Возможно, у него своя функция. Возможно, там предмет, который нужно незаметно доставить из точки А в точку Б по причинам, о которых мы пока не имеем представления. Знаешь ведь, что говорят о догадках? Они, мать всех, неудач. Не прибавить, не убавить». Шефер глубоко всей грудью втянул воздух, скрестил руки и откинулся назад. «Не будем забывать о женщине, которую Лукас пару раз встречал на заднем дворе школы. Что насчет нее? Кто она? И почему ты исключаешь возможность того, что преступник — женщина?» «В настоящий момент я ничего не исключаю. Я всего лишь рассказываю тебе о своих первых впечатлениях». «Ладно. Что еще тебя удивляет?» Она провела своим длинным указательным пальцем по нижней губе, пока думала. «Вы исходите из теории, что кто-то забрал мальчика за зданием школы в понедельник утром, верно?» Шефер кивнул. «Иными словами, вы не думаете, что он мог сбежать сам? Как и ты, я ничего не исключаю. Но если некто хочет сбежать из дому, тому должны быть веские причины. Как, например, мать-алкоголичка», — предложила Микала Фрейс. «Э, нет», — Шефер выглядел крайне скептически. Я знаю детей, которые росли в семьях с куда более серьезными проблемами на почве злоупотребления алкоголем, и никто не сбегал. Лично я считаю, что должно произойти нечто посерьезнее, чем то, что происходит в семье Бьерри. И то, правда. Что ты еще хотел сказать? Я тебя перебила. Да, еще одна вещь, которая приковывает мое внимание, это то, что следов мальчика на станции Эстерпорт мы не нашли, Если некто хочет сбежать и ежедневно находится всего в нескольких метрах от места, откуда каждые две минуты отправляются поезда и экспрессы во все четыре стороны, это наиболее очевидный путь побега. Кроме того, копилка в его доме была доверху набита купюрами и мелочью на 7-8 сотен крон. Люди обычно не планируют побег без денег. И последнее. Куда ему ехать?» Я не знаю, но что-то в его исчезновении не стыкуется. «И это?» По показаниям свидетелей, Лукас Бьерри — невероятно одаренный мальчик. Он не тот тип человека, кто по собственному желанию пойдет куда-то с незнакомцем. Он не маленький глупый малютка, которого можно выманить из школы пакетиком с конфетами или бесплатными яблоками, как ты предполагал ранее. Все указывает на то, что в интеллектуальном плане он сильно опережает сверстников». Он превосходно знает, что ему нельзя куда-то идти с чужими людьми. Так что я просто-напросто не верю, что какой-то незнакомец взял и выманил его со школьного двора. То есть его забрали силой? На мой взгляд, это также маловероятно. Представь себе преступника, который материализуется в школе, куда ходит, сколько ты говорил, 600 детей. И сколько там преподавателей и воспитателей? 40? 50? 50? Если бы кто-то схватил Лукаса и попытался его утащить, он бы заорал, и кто-то бы услышал. Кроме того, он уже перерос диснейлендовский трюк. Диснейленд что? Трюк? Микала Фриз взмахнула руками так, будто сам жест уже объяснял выражение. В парках развлечений Америки случалось множество похищений детей среди бела дня. Обычно речь идет о преступнике, который прячется в общественном туалете, и когда ребенок заходит туда его быстро отключают хлороформом или чем-то подобным. Она описывала процедуру таким тоном, будто зачитывала вслух рецепт пирога. Затем они срезают кудряшки и переодевают ребенка. Иными словами, длинноволосая девочка в красном платьице на несколько минут превращается в мальчика в джинсах и белые футболки. Затем они кладут обездвиженное тело в прихваченную заранее коляску, и вывозят из туалета прямо мимо папы или мамы, которые ждут свое чадо. Она снова уселась на стул Августин и заложила руки за шею. Как правило, ребенка ожидает ничего не подозревающий отец, так как он считает неприличным идти за дочкой в женский туалет. Шефер помотал головой от отвращения. «В каком мире мы живем? Она выразила согласие наклоном головы. «Думаешь, кто-то мог усыпить Лукаса на школьном дворе?» «Отравить, чтобы тот потерял сознание?» Ему вспомнились пятна варфарина на куртке. «А можно ли использовать крысиный яд, как одурманивающее средство?» «И что потом?» — улыбнулась она. «Укатил его со школьного двора в тачке?» «Едва ли. Он слишком большой для таких выкрутасов. Я убеждена, крайне маловероятно, что кто-то забрал его из школы против воли». Шефер потянулся за капучино, которое она ему принесла, И сделал глоток. Он пошел с кем-то по своей воле? Возможно. Что насчет Кики, которая или который писал ему? Что думаешь по этому поводу? Я вполне могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что вышеназванное не имеет к делу отношения. Это почему? Потому что ты рассказал, что парень прятал листочек, который вы нашли. Он лежал в дневнике, я не ошибаюсь тетрадки, под матрасом. Дети не прячут письма и записки, полученные от людей, которые им неприятны или кого они боятся. Лукас сохранил бумажку, потому что она для него много значила, потому что писавшая для него много значит. И поскольку мы не знаем, кто такая Кики, нам следует задать себе вопрос, прежде чем мы двинемся дальше. Кто такой Лукас Бьерри? Микалла Фриз встала. «Что происходит в его голове?» — спросила она. Шефер вновь подошел к доске и замер, уперев руки в бока. Он кивнул в сторону фото ворот амбара. «Его очень увлекают лица. Я тебе уже об этом рассказывал». «Параидалия». «Да». «Что думаешь?» «Я думаю, что он действительно любознательный ребенок и хорошо понимает, как устроен мир вокруг. И всегда на чеку. Именно параидалия особенно интересна» так как данный феномен принадлежит к той же семье, что и тест Роршаха. Это когда нужно смотреть на случайные пятна чернил и рассказывать о возникающих ассоциациях. Видишь ты летучую мышь, лицо, женщину с широко расставленными ногами или что-то еще. Этот тест раскрывает в человеке сокровенные и даже неосознанные мысли. Их тайные сокровенные желания, величайшие страхи, мечты, Шефер внимательно слушал. «Подобным образом параидолия выводит на поверхность наши мысли и нашу личность», — продолжала она. «У всех есть способность видеть лица, но то, насколько хорошо она развита, варьируется от человека к человеку и зависит от образа жизни, который они ведут. Если ты в целом оптимист, который чувствует себя на своем месте и имеет мало поводов для беспокойства», «Тебе будет сложнее распознать узоры как лица. Но если ты страдаешь от тревожности или чрезмерно чувствителен, то лица попрут повсюду, как сигналы опасности». «Однако ничего не указывает на то, что мальчик страдает от тревожного расстройства или чего-то подобного», — возразил Шефер. «Чрезмерно чувствителен, возможно, но и учителя, и родители описывают, что его социальные навыки хорошо развиты». Микалла Фрис замолчала, — И погрузилась в мысли. Повернулась спиной к Шеферу и принялась изучать все снимки Лукаса, висевшие на доске, один за одним. Это были фотографии из семейного альбома Бьери. Когда она после долгой паузы что-то произнесла, казалось, что она обращалась сама к себе, шептала. «Он отнюдь несчастливый мальчик». «Извини», — Шефер вперил негодующий взгляд ей в спину. Она развернулась. Он несчастен. Шефер понимающий, замотал головой. Что ты хочешь этим сказать? Он указал на доску сплошь усеянную портретами Лукаса Бьерри со всех возможных ракурсов. Он улыбался на всех. Парень, как с рекламы хлопьев Келакс, сошел, сказал он. У нас есть свидетельства членов его окружения, учителей, членов семьи, приятелей и так далее. Все в один голос говорят, что он симпатичный, жизнерадостный мальчик. И талантливый, настоящий всезнайка. Микалла Фрис отошла от доски и указала на одну из фотографий. Кто это снимал? Насколько я помню, это фотография с семейных каникул. Он снял магнит и прочитал подпись на обороте. Дачная жизнь. Линд, лето 2015. Наверное, снимок сделал кто-то из родителей. «Или бабушка», — предположил он. «Это единственная фотография, где он улыбается», — отрезала Микала Фрейс. Шефер не понимающий, уставился на нее, Затем слегка раздраженным жестом указал на доску, не прерывая зрительный контакт. «Видишь все фотографии, которые тут висят? Я могу насчитать штук двадцать, где он улыбается». Она покачала головой. «Нет, ты насчитаешь девятнадцать, где он подделывает улыбку». А это, — она стукнула ладонью по снимку из Клинта, — это единственное, где он улыбается по-настоящему. Будь добра развить свою мысль. Установлено, что существует 18 видов улыбки, но только один из них свидетельствует о радости. Целых 18? Некоторые являются ответом на боль или выражают страх. Другие говорят о том, что человек находится в дискомфортной ситуации. Многие люди выражают улыбкой возмущение, злость или растерянность. Иногда люди улыбаются, когда врут или когда растеряны. Кому придет в голову выражать злость улыбкой? Например, тебе. «Когда я вошла, у тебя на губах играла улыбка, которая явно говорила, что ты тут забыла, предательница. Я не доверяю тебе, потому что ты зарабатываешь деньги вместо того, чтобы ловить преступников». «Ну ладно». А что тебе говорит эта улыбка? Шефер впирил в нее взгляд, обнажив зубы в искусственной улыбке: Что ты нехотя признаешь, что я знаю, о чем говорю, и что ты не такой смекалистый, каким притворяешься. Она указала на доску: На всех этих снимках Лукас улыбается, потому что решил улыбнуться. Эта улыбка, аля, скажите, сыр, не настоящая. Существует только одна настоящая, так называемая улыбка Дюшена можно поподробнее? Это единственный вид улыбки, который выражает искреннюю радость. Его невозможно подделать. Она названа в честь французского ученого, который в конце XIX века стоял за первыми задокументированными исследованиями улыбки. Его звали Гийом Бенджамин Арман Дюшен де Булонь. Посредством электростимуляции лицевых мышц он обосновал, как распознать настоящую радостную улыбку — И отличить ее от других. И как люди могут увидеть различие? Люди видят его крайне редко. Но его вижу я. И другие специалисты, которые знают, что именно ищут. И что же ты ищешь? Во время искренней улыбки уголки рта ползут вверх, приподнимаются щеки. Внешняя часть круговой мышцы глаза, это место между бровью и веком, обращается вниз тогда как внутренняя часть брови опускается. «Именно эти движения создают гусиные лапки вокруг глаз, то бишь морщинки улыбки», — сказала она, указывая на свои собственные глаза. «Когда человек чувствует искреннюю радость и улыбается, происходит как контролируемое, так и непроизвольное сокращение двух мышц, так называемой большой скуловой мышцы, или мускулус зигоматикус майор. Это она поднимает уголки губ» и круговой мышцы глаза, она же – мускулус orbicularis окули, которая, в свою очередь, поднимает щеки и порождает морщинки от улыбки. Первая управляется лобной долей мозга. Это осознанное движение, происходящее по воле самого человека. А другая мышца управляется лимбической системой. Понимаешь? Она продолжила после небольшой паузы. То есть последний процесс человек не может запустить сам – Он реагирует только на эмоции. Иными словами, сжульничать не выйдет. При поддельной улыбке, ее еще часто называют «улыбкой стюардессы», не улыбаются глаза, только рот. Ты хочешь сказать, что невозможно заставить человека продемонстрировать морщинки Дюшена, просто взяв фотоаппарат и попросив того улыбнуться? Если тот, кого ты фотографируешь, уже пребывает в хорошем расположении духа, то все получится». И если речь о человеке, который в целом часто испытывает чувство радости, об оптимисте, который считает мир чудесным местом, тогда, чтобы сымпровизировать настоящую улыбку, ничего особенного не потребуется. В большей степени это касается детей, которые чувствуют радость жизни в несоизмеримо большей степени, чем взрослые. «Но этот мальчик», — она указала на Лукаса Бьерри, — «он несчастлив и нерадостен». Шефер задумчиво почесал щетину. «О чем задумался?» — спросила она. «Я думаю, что давно не вел дел, где все улики настолько бы не сходились. У нас тут пропавший ребенок, мертвый солдат и неизвестный в комбинезоне. Все они тем или иным образом связаны, но никто не может рассказать мне, как. И в довершение всего, все вокруг утверждают, что мальчик — это тип человека, который идет по жизни смеясь, И тут приходишь ты и заявляешь, что его жизнь ужасна. Микалла Фри сбросила взгляд на Роликс, и на ее лице отразилась досада: В чем дело? спросил шефер. У меня назначена встреча через полчаса, так что мне, к сожалению, пора бежать. Шефер вспомнил про свой собственный уговор с Элаизой и посмотрел на собственные наручные часы дешевые кассио, которые он носил с начала 90-х. Она накинула тренчкот собрала ксерокопии, которые Шефер ей распечатал, упаковала их в черную кожаную сумку и посмотрела на Шефера. «Я еще раз взгляну на это дело вечером и дам тебе знать, если будет что добавить». Шефер протянул руку. «Спасибо, Микала. Я очень ценю. И знаешь, мы по тебе скучаем. И если ты в один прекрасный день решишь вернуться на полную ставку...» Он широко развел руки, показывая, что ей всегда рады. Она кивнула. «Возможно, когда-нибудь». На пути к выходу она развернулась в дверном проёме и посмотрела на Шефера. «Я же даже не спросила тебя, как дела у Конни?» Шефер опешил. «Конни? У нее все хорошо. Да, все своим чередом. «Still the one?» Примечание. Микалла намекает на песню канадской певицы Шанайи Твейн «You're still the one. Ты по-прежнему единственный». Перевод с английского. Номинирована на премию Грэмми в четырех номинациях. Конец примечания. Он медленно кивнул, подивившись вопросу. «Still the one. Увидимся, Эрик». Микалла Фриз попрощалась с полуулыбкой. Шефер смотрел, как удалялась копна длинных светлых волос, и думал про восемнадцать видов улыбок. Какой из них она только что ему послала?